Глава 17 Не доходя до приемной генерального, сворачиваю в уголок, где у нас разместилась барная стойка и кофемашина. Спешить мне теперь некуда. Планерка отменяется, а к Диме на разборке я еще успею, поэтому сначала кофе и минута релакса. Пока стою над шипящим и спускающим божественный аромат агрегатом, проваливаюсь воспоминаниями в злополучный вечер пятницы. Диму мне Васильевич вернул часа через полтора-два. Я за это время успела и с девчонками в родной Сестринской наболтаться, и по докторам, знакомым с приветствиями, пробежаться. Пообнималась, даже всплакнула на радостях. Выслушала кучу призывов вернуться, потому что «Амаль, ты же медсестра от Бога!» Грустно пообещала подумать. Хотя что тут думать? Сейчас отдам Славе Говорову за его услуги все накопления и останусь работать там, где мне будут нормальные деньги платить. «Медицину я люблю, да, но жить, питаясь советами в стиле «денег нет, но вы держитесь, у меня плохо получается». «Все, забирай свою мальчонку, Амаль Андреевна». Пропыхтел худощавый невысокий Васильевич, выводя Диму из операционной. Чуть не ломаясь под тяжестью навалившегося на его плечо тела, прислонил красавца к стене и выдохнул с облегчением. «Фух, ну и здоровый лось твой шеф, нос я ему вправил, будет не хуже прежнего». Губы просто обрабатывать заживляюще-смягчающим и не целоваться хоть пару-тройку дней. Усекла? Короче, сама все знаешь, не маленькая. Глянул на меня строго сквозь очки в роговой оправе. Отдаю пациентов в твои надежные руки. В себя к утру придет. А пока одного не оставляй. Видишь, в каком он состоянии? Василич, Протянула я зловещим голосом, рассматривая Диме на лицо с белой нашлепкой фиксатора на носу. «Ты какой обезбол ему вколол, а?» Взгляд у Дима расфокусирован. На разбитых губах блаженная улыбка и вообще вид абсолютно счастливого человека. Вернее, овоща в предпоследней стадии. Ходить еще может, а вот соображать уже не очень. «Что вколол, что вколол», – вызверился Васильевич. «Что было, то и вколол. У нас тут, знаешь, не частная клиника. Но то, что имеется и без побочек, у твоего красавца аллергия». Он мне целый список в своем телефоне показал. Аккуратный насчет здоровья парень. Респект. Василич одобрительно хмыкнул. Он вообще сильно уважает тех, кто разумно заботится о своем здоровье. Например, точно знает, на какие препараты у них аллергия. Вот тебе списочек, Камаль Андреевна. Что парню купить? Уколчики там, мази, таблеточки. Василич достал из кармана зеленой робы листочек. Я на автомате пробежалась глазами по названиям лекарств, и сунула список в сумку. «Отдам тому, кто за Димой ухаживать будет». Все это хорошо, но Васильич уже смылся, а я стояла и рассматривала прислоненного к стене невменяемого Диму, не зная, что делать с ним дальше. Ну, допустим, до машины я его с помощью сегодняшнего охранника Пети дотащу. А дальше? Куда его? Домой? Так я адреса не знаю. В офис? Тоже не вариант. «Дима! Дима!» «Кому позвонить, чтобы за тобой приехали? Родным твоим, близким? Кто-то сможет тебя домой довести, уколы поставить и таблетки дать?» Я с надеждой потрясла смазливца за плечо. «Звони», — ответил он решительно, хоть и заплетающимся языком. Попытался сконцентрировать на мне взгляд и начал заваливаться в бок. Пришлось ловить его, снова ставить вертикально и придерживать. «Кому звонить? Номер диктуй!» Поторопила, пока его совсем не развезло. «Ей!» — произнес Дима глубокомысленно и подняла вверх указательный палец. «Записывай. Бандитка Вересаева. Она меня покалечила, пусть она и лечит. Ты знаешь, что она сестра и у нее в сумке есть кое-что интересненькое?» «Да ты что!» — съязвила я. «Точно. А ты пахнешь, как она. И разговариваешь так же. И похоже. Значит, ты будешь меня лечить раз в одинаковые. Дима блаженно заулыбался и попытался меня обнять. Это он зря. Такое сложное движение вызвало полную потерю устойчивости, и он попытался рухнуть на меня. Пипец. Хорошо, что я была не на шпильках, ни в юбочке и вообще не хрупкий цветочек. Словно атлет штангу поймала на грудь Димину плечистую тушу и, чуть не ломаясь под ее тяжестью, заорала, призывая на помощь Петю. На пару с матерящимся охранником кое-как погрузила Диму в машину. Несмотря на его сопротивление, пристегнула ремнем безопасности. Для надежности еще и примотала к спинке сиденья своим шарфом, а то Дима совсем разбуянился. После чего Петя с облегчением сбежал обратно на пост, а я принялась разбираться с навигатором машины. Была надежда, что в него забит домашний адрес у хайдоканного медикаментами смазливца.